Глава 11. Немного понадобилось Вадиму Петровичу, чтобы кончить с колебаниями. Это немногое был отыскавшийся след Кати. Так на песке у прибоя отпечаток босой женской ноги заставит иного человека написать в воображении целую повесть о той прекрасной, кто здесь прошла под шум волн большого моря. Ревнивая и мучительная страсть ворвалась к нему, расправилась с его безнадёжными мыслями, с его безвольным унынием, и всё стало казаться ему просто и очевидно. В ту же ночь, после разговора с ланштурмистом, он уехал из Екатеринослава. Чемодан бросил в гостинице, лишь взял смену белья и вещевой мешок. И уже в пути снял офицерские погоны, какарду, Спорол с левого рукава нашивки и выбросил в окошко. И уже вместе с этим мусором полетело всё, что до ночи в Бибабо казалось ему необходимым для самоуважения. Раздвинув ноги, засунув ладони за ремённый пояс, он сидел на койке в почти пустом тёмном вагоне. Дикая радость наполняла его. Это была свобода. Поезд мчал его Катя, чтобы там с ней не происходило, он продерётся к ней, хоть всё тело и сорвать в клочья. В Екатеринославе начальник станции предупреждал, что на половине дороги до Ростова опять сильно шалят бандиты, и это будет последний поезд, отправляемый на восток. И неизвестно даже, пойдёт ли он низом через Гулей поле или верхом через Юзовку. Там же на вокзале старший кондуктор рассказывал обступившим его пассажирам про бандитов. Носятся они по степи на телегах, на бричках, ищут добычи, жгут помещичьи усадьбы, где ещё по дурости сидят помещики. Дерзко нападают на военные склады, на спиртовые заводы, кружится около городов. Всё бы ничего, не будь у атаманов батьки, рассказывал старший кондуктор басавитам Каварку. А батько у них нашёлся. Атаман надо всеми атаманами, Махно, популярный человек. У него целое государство и столица, Гуляй-поле. Этот по мелочам не балуется. Поезда пропускает беспрепятственно, со осмотром, конечно. Коего садят, тут же около светофора шлёпнут из нагана. В прошлый рейс подходим к перрону, махно стоит под колоколом, курит сигару. Я соскакиваю, подхожу, беру подкозырёк, он мне так жёстко примеру руку: "Я тебе не царь, не бог, коммунистов везёшь? Никак нет, говорю. Белогвардейцев везёшь? Никак нет, одни местные пассажиры. Денежные переводы везёшь? У меня даже в груди оторвалось". Еёмчи говорил: "Убедитесь сами, багажные и почтовые вагоны пусты". "Ну ладно, отправляй поезд". Мучительно были остановки на полустанках. Замолкнувший говор колёс, неподвижность, томительное ожидание. Вадим Петрович выходил на площадку на тёмном перроне, на путях ни души. Лишь в станционном окошке едва желтеет цвет ольгика, плавающего в масле. Давидны две сидящие фигуры: кондуктора и телеграфиста, готовых так просидеть всю ночь, уткнув нос в воротник. Пойти к ним, расспросить бесполезно. Поезд тронется, когда дадут путь с соседней станции, а там может быть и в живых никого нет. Вадим Петрович захватывал холодный воздух, всё тело его вытягивалось, напрягалось в ветреной ноябрьской тьме. необъятной пустынной России была одна живая точка, комочек горячей плоти, жадно любимый им. Как могло случиться такое потемнение, что из-за ненавистнического желания мстить, карать, он оторвал от себя Катины руки, охватившие его в последнем отчаянии, жестоко бросил её одну в чужом городе. Откуда эта уверенность, что разыскав её и без слов Только так, только так. Бросившись целовать ступни её ног в чулочках, которые уж иштопать-то, наверное, нечего, получишь прощение. Такие измены не легко прощают. Покуда Вадим Петрович так мечтал один на площадке сердито бормоча и двигая бровями, кондуктор вышел со станции и стал около вагона равнодушный ко всякому преодолению пространства. Вадим Петрович спросил, долго ли ещё ждать? Кондуктор даже не удосужился пожать плечо. Закопчённый фонарь, который он держал в руке, покачивался от ветра, освещая треплющиеся полы его чёрного пальто. Внезапно погасло тусклое окошко на вокзале, хлопнула дверь, к кондуктору подошёл телеграфист, и оба они долго глядели в сторону семафора. "Угаси", шёпотом сказал телеграфист. Кондуктор поднял фонарь к усатому адутловатому лицу, дунул на коптящий огонёк, и сейчас же они с телеграфистом полезли на площадку и открыли дверь на другую сторону путей. "Уходите", сказал кондуктор Рощину, торопливо спустился и побежал. Рощин спрыгнул вслед за ними. Спотыкаясь о рельсы, налетев на кучу шпал, он выбрался в поле, где было чуть яснее. И различались две идущие фигуры. Он догнал их. Телеграфист сказал: "Тут ямы где-то, темень проклятая, песок брали. Тут я всегда прячусь". Ямы оказались немножко левее. Рощин вслед за своими спутниками сполз в какой-то ров. Сейчас же подошли ещё двое: машинист и кочегар, выругались и тоже сели в яму. Кондуктор вздохнул тяжело. Ой, дуя сети службы. Так надоело. Ну разве это движение? Тише, сказал телеграфист. Хатят дьяволы. Теперь из степи слышался конский топот, разлечался стук колёс. Кто же это у тебя тут безобразничает? спросил кондуктор у телеграфиста. Жакей смерть, что ли? Нет, тот в Дибровском лесу. Это разве Маруся гуляет? Хотя, видать, тоже не она. Та скачет с факелами. Местный какой-нибудь атаманишка. Да нет же, прохрипел машинист. Это махновец, Максиута мать его. Кондуктор опять вздохнул. Еврейчик один у меня в третьем вагоне с чемоданами. Не сказал ему: "Эх". Конский топот приближался, как ветер перед грозой. Колёса уже загрохотали по булыжнику около станции. Раздались крики: "Гойда-гойда!", звон стёкол, выстрел, короткий вопль, удары по железу. Кондуктор начал дуть, сложенные лодочкой руки, и непременно им стёкла бить в вагонах. Вот ведь пьяное заведение. Вся эта суета длилась недолго. Истошный голос: "Садись!" Затрещали телеги, захропели кони, прогрохотали колёса, и атаманская ватага унеслась в степь. Тогда сидевшие в ямах вылезли, не спеша вернулись к тёмному поезду и разбрелись по своим местам. Телеграфист зажёг масляный фитилёк и начал связываться с соседней станцией. Машинисты-кочегар осматривали паровоз. Не утащили ли бандиты какую-нибудь важную часть? Рощин полез в вагон. Кондуктор хрустян на перроне с тёклыми разбитых окошек ворчал: "Ну, так и есть. Шлёпнули педняку. Ну взяли бы чемоданы, непременно им нужно душу из человека выпустить". Прошло ещё неопределённое и долгое время. Кондуктор дал наконец короткий свисток, паровоз завыл негодующе в пустой степи, и поезд тронулся в сторону Гуляй-Поля. Вадим Петрович, положив локти на откидной столик и лицо уткнув в руки, напряжённо решал загадку. Катя уехала из Ростова на другой же день после того, как негодяй Аноли сообщил ей о его смерти. Встреча её с ланштурмистром в вагоне была, значит, через двое суток. Предположим, этот немчик утешал её без каких-либо покушений на дальнейшее. Предположим, она тогда очень нуждалась в утешении. Но на второй день потери любимого человека написать так аккуратненько в чужой записной книжке своя адрес и имя-отчество, не забыть проставить знаки препинания. Это загадка. Небо ведь обрушилось над ней. Любимый муж валяется где-то как падаль. Уж какие-то первые несколько дней, естественно, кажется, быть в отчаянии безнадёжным. Оказывается, адресок дала до востребования, значит, просвет какой-то нашла. Загадка. Гражданин, документики покажите. Кондуктор сел напротив рощи, наставил около себя закопчённый фонарь. Проедем гулей поле, тогда спите спокойно. А я в гуляй поле вылезаю. Ага. Ну, тем более. С меня же спросят, кого привёз. Документов у меня нет никаких. Корож так и сорвал и выбросил. Тогда об вас должен заявить. Ну и чёрт с вами, заявляйте. Что же чёрт поминать в такое время? Офицер, что ли? Рощу, у которого мысли были обостренные и напряжены, ответил сквозь зубы: анархист. Так, понятно. Возил много из Екатеринослава вашего брата. Кондуктор взял фонарь и, держа его между ног, долго глядел, как за чёрным окном проносились паровозные искры. Вот вы, видать, человек интеллигентный, сказал он тихо. Научите, что делать. В прошлый рейс разговорился я также с анархистом. Серьёзный такой, седой, клочковатый. нам говорит твои железные дороги ненужны мы это всё разрушим чтобы и помнить об них забыли от железных дорог идёт рабство и капитализм мы говорит всё разделим поровну между людьми человек должен жить на свободе без власти как животное вот и спасибо я 30 лет езжу донаездил да до мишка в таганроге где моя старуха живёт Доказа, да до да две сливы на огороде, весь мой капитал. На что мне это, свобода-то? Козу пасти на Косогоре. Скажите, был при старом режиме порядок. Эксплуатация само собой была, не отрицаю. Возьмём вагон первого класса. Тихо, чинно, кто сигару курит, кто дремлет, так-то важно. Чувствуешь, что это эксплуататоры. Но рога не прямой не было никогда, боже испови. Берёшь под козырёк тихонечко проходишь вагоном. В третьем классе, конечно, мужичьё, друг на дружке. Там не стесняешься. Это всё верно бывало. Ну и курочка жареная у тебя, и ветчинка, и яички, а уж хлеб-то, батюшки, колочитый, помните? Он замолк, приглядываясь кыскром в окошке. Это Боксо горит в багажном вагоне. Смазки нет, и без анархистов транспорт кончается. Вот мне и скажить, что теперь будет? Променяли царя на раду, раду на гетмана. А его на что менять будем? На мокно. Дурак один взялся ковать лемех. Жок-жок железа, половину жёг, давай ковать топор. Опять половину жёг. Выходит одно шило. Он по нему тюкнул. И вышел пшик. Так-то. Порядка нет, страха нет, хозяина нет. Вы в гуляй поле приедете, посмотрите, как живут в вольном анархическом строе. Одно могу сказать, весело живут. Такой гулябы отродясь никто не слыхал. Весь район объявлен виноградным. Сколько я туда проституток привёз. Да. Скажу вам, Потаряковский, Извините меня, товарищ анархист. Пропала Россия. Много хозяйственных мужичков, бежавших летом в атаманские отряды, стали теперь подумывать о возвращении домой. Увязывали на телегу всё добро, что по честному дележу пришлось им после удачных набегов. Меняли разные местные деньги на Николаевские, крепко зашпиливали полог Подвезвали к задней оси котелок и тайна иные, и явно, предъяка таману и говоря: "Прощевай, хвёдор, я тебе больше не боец". "А что так?" "По дому скучаю, не пить, не есть, не спать не могу. Когда ещё понадоблюсь, клик, не приедем". Запрягали добрых коней и уезжали на хутора, в деревни и сёла, освобождённые от немецкого постоя. Задумался об этом и Алексей Красильников. советовался с матрёной, братиной женой и даже с Катей Рощиной, не рано ли домой. Как бы чего ни не вышло, незаметно в село Владимирское не явишься, могут ещё потянуть к ответу за убийство германского унтера. Немцы народ серьёзный. С другой стороны, вернёшься на пожарище, придётся строить хату, ставить двор, делать это надо теперь же осенью. Пять молодых сильных коней и три возаборохла мануфактуры и всякого хозяйственного добра числилось за Алексеем Красильниковым в обозе Махновской армии. Всё это не столько Алексей, сколько собрала матрёна. Она бесстрашно приходила на собрания, где атаман отряды или сам Махно делил добычу. Всегда нарядная, красивая, зулая, брала что хотела. Еной мужик готов был и поспорить с ней, кругом начинался хохот, когда она вырывала у него какую-нибудь вещь, шаль, шубу, отрезок доброго сукна. "Я женщина, мне это нужнее, всё равно пропьёшь, бандитка, мне же принесёшь ночью". Она и меняла, и скупала, держа для этого на возу бочонок спирта. Алексей раздумывал и не решался, покуда не пришла радостная весть. Что Скоропадский, оставленный немцами и своими войсками, отрёкся от гетманства. В Киев вошли петлюровские сечевики, и там объявлена демократично-украинская республика. Одновременно с этим с советского рубежа двинулась украинская красная армия. Это уже было совсем надёжно. Алексей безоглазки ночью пригнал из степи коней, разбудил Матрёну и Катю, велел собирать завтракать. Покуда он запрягает, сытно поели перед долгой дорогой и ещё до рассвета в тумане тронулись грунтом домой, в село Владимирское. Трудно было бы узнать в Кате Рощиной, ехавшей на вазу в нагольном полушубке, в смазных сапогах, со щеками, обветренными как персик, прежнюю хрупкую баренку, готовую, кажется, при малейшем наскоке жизни поджать лапки, вроде божьей коровки. Полулёжа на сене, она подстёгивала лошадь, чтобы не отставать от передней тройки, которую вёл Алексей, пуская иногда рысью соскучившихся караковых. Задний воз вела матрёна, не доверявшая ни одному человеку, ни пешему, ни конному. Степь была пустынна. коей где в складках Аврага вбелел снег, снесённый туда декабрьским ветром с меловых пласкогорий. Коей где из-за горизонта поднимались ржавые пирамиды шахтных отвалов в краю, покинутом оккупантами, ещё не начиналась жизнь. Много народу с шахт и заводов ушло в красные отряды и воевала теперь под царицами. Многие бежали на север, где у советских рубежей формировались части украинской Красной армии. Дороги заросли, на брошенных нивах стоял бурьян, в котором кое-где желтели конские рёбра. В этих местах редко попадалось жильё. Матрёна повторяла деверю: "Держись от людей подальше, хорошего от них не жди". Алексей только посмеивался: "Ух, зверюга". А что была за бабочка медовая, хищницей стала матрёна моя дорогая. У Кати для раздумья времени было досыта. Потряхивалась на вазу, покусывала соломинку. Она отлично понимала, что везут её в село Владимирское как добычу. Для Алексея Ивановича, может быть, самую дорогую из всего, что было у него на трёх телегах. Чем иным была она, как не полонянкой из разрозненного мира? Алексей Иванович поставит на своём пепелище хороший дом, оградит его от людей крепким забором, спрячет в подполье все свои сокровища и скажет твёрдо: "Екатерина Дмитриевна, теперь одно осталось последнее слово за вами". Как сожжённый войной город, кучи пепла, до да обогорелые печные трубы такой казалась ей вся жизнь. Любимые умерли, дорогие пропали без вести. Недавно Матрёна получила письмо от мужа Семёна из Самары, где он сообщал, между прочим, что заходил по указанному адресу на бывшую дворянскую улицу. Никакого там доктора Болавина нет, никто не знает, куда он делся с дочерью. У Кати остались только два человека, жалевших и любивших её, как приставшего котёнка. Алексей и Матрёна. Разве могла она в чём-нибудь отказать им? Ей, пережившей такие годы, длительные и наполненные, как столетие, давно бы надо было стать старухой с погаснувшими от слёз глазами. Но щёки её лишь румянил студёный ветер, и под бараньим полушубком ей было тепло, как в юности. Это ощущение неувядаемой молодости даже огорчало её. Душа эта была старая, или это тоже не так. Матрёна не раз заговаривала с Катей о том, что бог уж связал её с ними, один бог и развяжет. Алексей ни разу не принуждал её к таким разговорам, но было несколько случаев, когда он жестоко рисковал, выручая Катю из прямой беды, поступал как мужчина из-за женщины, которую бережёт для себя. Катя не могла бы ему отказать, не нашла бы слов оправдывающих её неблагодарность, но ей хотелось, чтобы это как можно дольше не случилось. Алексей Иванович был привлекателен грубоватым, прямодушным лицом, всегда будто освещённым солнцем, невозмутимый и сильный, сникнущейся спиной и широкой грудью, с густой шапкой волос, смелый, Ера судительный в минуте опасности, ласково насмешливый и добрый с Катей. Но при мысли о том, что настанет день, когда нужно стать близкой ему, Катя закрывала глаза, и всё тело её поджималось, будто в желании зарыться в сено навозу. Однажды в обед свернули с дороги к речонке, разлившейся в этом месте в небольшую заводь. Сост катками свай в водяной мельнице и полёгшим камышом. Матрёна ушла за дровами для костра. Катя к речке мыть котелок. Немного погодя туда пришёл Алексей. Бросил на траву шапку и рукавицы, присел у воды около Кати, ополоснул лицо и вытерся полой полушубка. Руки застудите. Катя поставила на траву котелок, поднялась с колен. Руки у неё застыли до ломоты. Она стряхнула с них капли воды и тоже стала вытирать их обовчину. "Руки-то, чай, целовали вам в прежнее это время", сказал он напряжённо, недобро выжидающе. Она ясно взглянула на него, будто спрашивая, что с ним случилось. Катя никогда не знала силу своей красоты, и простодушно считала себя хорошенькой, иногда очень хорошенькой, любила нравиться, как птичка, встряхивая пёрышками, когда на седой росе начнёт отсвечивать розоватое солнце, поднимающееся между стволами. Но то, что было её красотой, что как сейчас заставило Алексея Ивановича отвести сухо заблестевшие глаза, оставалось ей неизвестным. Говорю руки те смастие. У меня в телеге подсолнечное масло в склянке. Цыпкин живёте. Под жёстко кудрявыми усиками на свежих губах его была прежняя усмешка. Катя вздохнула облегчённо, хотя и не вполне поняла, как близко на этот раз было то, чего она так не хотела. От дремотли всенина покачивающимся вазу от наступившего лестепного покоя. Алексей, как только матрёна ушла за дровами, стал пристально глядеть на присевшую у воды Катю. И он пошёл туда как мальчишка, что за слышал вдруг стук валька на мостках, где какая-нибудь соседская проська, подоткнув юбку, желанно белея икрами, полощет бельё. И он тайком пробирается к ней через лопухи и крапиву, жадно втягивая ноздрями все запахи, нежданно ставшие турманищими. Но тут Алексей Иванович не то что арабел, напугать его было мудрено. Катя взглядом покойных прекрасных глаз сказала: "Так нехорошо, так не годится". Он владел собой и не в таких пустых происшествиях. Всё же руки его дрожали, как после усилия поднять жёрнов. Он взял старый котелок. "Что ж, пойдёмте в кашу варить". Они пошли к возам. Екатерина Дмитриевна. Вы два раза были замужем, от чего детей нет. Такое время было, Алексей Иванович. Первый муж не выражал желания, а я глупа была. Покойный Вадим Петрович тоже не хотел. Катя сдвинула брови, отвернулась, промолчала. Давно хочу спросить. Хм, практика у вас большая. Как у вас эти Сладкие-то дела начинались. Что ж, мужья же, Никита, ручки вам целовали, ну, разговоры вокруг да около. Так что ли? Как это у господ-то делалось? Подошли к возам. Алексей со всей силой швырнул на землю сбрую, лежавшую на телеге, взял из-под неё дугу и подперев ею оглоблю на конце, стал подвязывать котелок. Вы с господского верха пришли. айер с мужицкой печи. Вот встретились на тесной дорожке. Вам назад возврата нет, аминь. Что ещё не разворочили, до конца скоро разворочим. Ити вам некуда, а кроме нового хозяина. Алексей Иванович, чем я вас обидела? А ничем. Я вас хочу обидеть, до да слов у меня не хватает. Мужик, дурак. И дурак же я, мать твою. Вижу, вижу, вы только и ждёте, задать стрекача. За границу самое место для вас. Как вам не стыдно, Алексей Иванович? Разве я что-нибудь сделала, так меня обвинять? Я обязана вам всей жизнью и никогда этого не забуду. Забудете. Вы видели, как матрёна людей боится? Я тоже людям не верю. 14 -го года в крови купаясь. Человек нынче стал зверем. Может быть, он им и раньше был, да мы не знали. Каждый из-под каждого только и ждёт, днище вышибить. И я зверь. Не видите, что ли? Эх, вы птичка сезакрылая. А я хочу, чтобы дети мои в каменном доме жили, по-французски говорили, получше вас, пардон, мерси. Подошла Матрёна с охапкой хвороста и щепок, бросила их под котелок, висевший на конце оглобля, и внимательно взглянула на Алексея и на Катю. Напрасно её Алексея обижаешь, сказала она тихо. Коней поил? Алексей повернулся и пошёл к лошадям. Матрёна стала укладывать щепки под котёлком. Налюбит он тебя. Сколько я ему девок не сватала, не хочет. Не знаю уж как у вас выйдет, трудно вам обоим. Матрёна ждала, что Катя скажет что-нибудь. Катя молча достала крупу, сало, расстелила на земле полог, стала резать хлеб. Ты что же молчишь? Катя, нарезая ломти хлеба, ниже склонила голову. По щекам её текли слёзы. Плодородные степи Екатеринославщины, падущие к Чёрному и Азовскому морям, были новым краем. Это была та дикая степь, где в давние времена проносились на косматых лошадках по плечи в траве скифы, низенькие, жирные и длинноволосые. Пробирались под надёжной охраной греческие купцы из Альвии, из Танаис. Двигались со стадами рогатого скота готы, кочевавшие в огромных повозокх между двумя морями. От северных границ Китая, подобно тучам саранчи, вторгались сюда многоязычные полчища гуннов, наводя столь великий ужас, что степи эти пустели на много столетий. Раскидывали полосатые армейские шатры хазары, идя от Дербента воевать Днепровскую Русь. кочевали с бесчисленными табунами коней и верблюдов половцы в харезмских шёлковых халатах, доходя до степного вала Святослава, и позже топтали их легкоконные татарские орды, собираясь для набегов на Москву. Людские волны прошли, оставив лишь курганы да кое-где на них каменных идолов с плоскими лицами и маленькими ручками, сложенными на животе. Екатеринославские степи стали заселяться хлеборобами-украинцами, русскими, казачами выходцами с Дона и Кубани, немецкими колонистами. Новыми были в ней огромные сёла и бесчисленные хутора без дедовских обычаев, без стародавних песен, без пышных садов и водных угодий. Здесь был край пшеницы и серых помещиков, хорошо осведомлённых о заграничных ценах на хлеб. Новым был и Гуляй-Поле, скучный городишка, растянувшийся вдоль заболоченной и пересыхающей речки Гайчур. От станции до Гуляй-Поля было 7 верст степью. Рощин подредил фаэтон, который довёз его до большого базара, раскинувшегося на выгоне. Тут же Вадим Петрович стал торговать жареную курицу у нахальной бабы, сидевшей растопыркой на возу среди деревенского добра. привезённого для продажи. Неумелая баба гречилась, то совала под самый нос покупателю свой товар, то хватала у него из рук и бронила его визгливо, и вертелась, озираясь, чтобы с воза не стащили что-нибудь. Зажаренную курицу она заломила пять коробонцев. И сейчас же не захотела отдавать за деньги, а только за шпульку ниток. Да ты возьми у меня деньги, дура, сказал ей Рощин. Нитки купишь, вон ходят, продают нитки. Некогда мне своз отлучаться, спрячьте деньги, отойдите от товара. Тогда он протолкался к чубастому военному человеку, увешенному оружием, который шатаясь по базару потряхивал на ладони двумя шпульками ниток. Мутно поглядев нарочно, он пошевелил опухшими губами: "Э, меняю на спирт". Так рощину и не удалось купить курицу. На базаре шла преимущественно меновая торговля, чистейшее варварство, где стоимость определялась одной потребностью. За две иголки давали поросенка и ещё чего-нибудь в придачу, а уж за суконные штаны без заплат продавец пил кровь у покупателя. Сотни людей торговались, кричали, бранились, крутясь среди множества телег. Здесь же на табурете или просто на колесе пристраивались парикмахеры с передвижным инвентарём. Моментальные фотографы с ящиком лаборатории на треноге через 5 минут подавали клиенту сырую фотографию. Слепые скрипачи собирали в кружок слушателей, не брезгуя залезть в карман зазевавшемуся дурню. Все эти люди в самое короткое время готовы были сняться с места, разбежаться и попрятаться, если начиналась серьёзная стрельба, без которой в гуляй поле не проходило ни одного базара. Пробираясь между телегами, Вадим Петрович попал в праздную толпу около карусели. На деревянных конях, с немысленно выгнутыми шеями, И взлёты минок крутились, сидя важно усатые люди в гусарских куртках, в бушлатах, в кавалерийских тулупчиках, увешанные гранатами и всяким холодным и огнестрельным оружием. "Шипче, шипче!" грозным басом повторял кто-нибудь из них. Двое оборванцев из всех сил крутили карусель. Два гармониста играли яблочко, бешено раздувая мехи, будто забирая в них всю ширь и удел души махновской вольницы. "Довольно, слезай", кричали те, кто дожидался своей очереди, шипчали верхи крутящиеся на конях. И уже с кого-то слетела папаха, кто-то в восторге выхватил шашку и размахивая ею, рубя причудившегося гада, Тогда стоящие вокруг кидались и на лету стаскивали всадников. Начиналась возня, под пронзительный свист бухали кулаки, и снова крутилась карусель, и новые всадники подбаченивались на конях с вывороченными красными ноздрями. Вадим Петрович отошёл, не видя здесь разумного человека, с кем бы можно было заговорить. У латочника купил кусок пирога с творогом. И жуя зашагал по широкой булыжной улице. Надо было обеспечить себе ночлег. Денег у него осталось немного, и если считать, сколько он заплатил за пирог, денег не хватит и на неделю. Он рассеянно поглядывал на двухэтажные кирпичные дома купеческой стройки, на лабазы, лавки, размалёванные вывески, жевал и думал тоже рассеянно. После искочка в дикую свободу жизненные мелочи не слишком тревожили его. Навстречу ему ехал человек на велосипеде, вихляя передним колесом, за ним верхами двое военных в черкесках и заломленных бараньих шапках. Маленький и худенький человек на велосипеде был одет в серые брюки и гимназическую курточку. Из-под аколочка синего с белым кантом гимназического картуза его веселе прямые волосы почти до плеч. Когда он поравнялся с Вадим Петровичем, с изумлением увидел его испитое безбровье лицо. Он кольнул хорошино пристальным взглядом. Колесо в это время вильнуло, он с трудом удержался, жестоко сморщив как печёное жёлтое лицо своё и проехал. Минуто спустя один из всадников повернул коня, коротким галопом подскокал к Рощину и нагнулся с седла, всматриваясь в него бегающими зрачками. "В чём дело?" спросил Рощин. "Ты что за человек? Откуда?" "Что я за человек?" Рощин отвернулся от крепкого запаха лука и севухи. "Я свободный человек, еду из Екатеринослава". "Из Екатеринослава?" Угрожающе спросил всадник: "А для чего здесь?" "А для того я здесь, что ищу жену". "Жену ищешь? А почему погоны спорол?" Дрожа от бешенства, Рощина ответил сколько мог спокойно. "Захотел спороть погоны и спорол, тебя не спросил". "Смело отвечаешь? А ты меня не пугай, я не испугливых". Садник так и шарил зрачками по лицу Рощина, ища ответа. Вдруг выпрямился. Узкая перекошенная асимметрией лицо его нахально усмехнулось, он ударил шпорами коня и поскакал к велосипедисту. Горошин зашагал дальше, спотыкаясь от волнения. Но его сейчас же нагнали эти трое. Велосипедист в гимназической фуражке крикнул высоким голосом, застревающим в ушах: "Нам не хочет говорить, львки скажет". Всадники заржали. Из обеих сторон конями придавили Рощина. Велосипедист проехал вперёд со всей силой пьяного человека, вертя педалями. "Шагай, шагай", повторяли всадники, заставляя Рощина почти бежать между лошадьми. Вырываться, протестовать было бессмысленно. Остановились на этой же улице у кирпичного дома с вытоптанным полисадником. Окна были замазаны мелом, над дверью висел чёрный флаг. И под ним надпись на фанере: Культ просвет народной революционной армии батьки Махно. Грощен был так зол, что не помнил, как его втолкнули в дом, провели тёмными закоулками в заплёванную замусоренную комнату с таким кислым запахом, что перехватило дыхание. Сейчас же вошёл несколько переваливаясь от полноты, лоснящийся, улыбающийся человек в короткой поддёвке Какие в провинции носили опереточные знаменитости и куплеттисты? А ну, спросил он и сел у расшатанного столика, смохнув с него огурки. Батько велел спытать, чи это гад, чи нет, сказал ему кривалицей, сопровождавшей Рощина. А ну, выть, товарищ коретник. И когда тот вышел, а ну, сядь. Послушайте, волнуясь, сказал рощину улыбающемуся толстому человеку в поддёвке. Я понимаю, что попал в контрразведку. Я объясню, кто я такой, зачем я здесь, мне скрывать нечего. Я приехал для того, чтобы а ну поделись на меня. Не слушая его, сказал человек в поддёвке. Я Лёва Задов. Со мной брехать не надо. Я тебя буду пытать, ты будешь отвечать. Имя Лёвки Задова знали на юге все, не меньше, чем самого Батьки Махно. Лёвка был палач, человек такой удивительной жестокости, что Махно будто бы даже не раз пытался зарубить его, но прощал за преданность. Слышал о нём и Рощин. В первый раз ему стало зябко. Он стоял перед столом. Лёвка Задов сидел пышно, кудрявый, румяный, наслаждаясь властью над человеком. ужасом, который он внушал. А ну, давай, балакать. Дянекинский офицер. Да, бывший. Бывший. Ай-ай-ай. Откуда едешь? Из Екатеринослава в Гуляйполе. Я же вам рассказываю. Ай-ай-ай. Зачем же ты говоришь Льови, что едешь из Екатеринослава, когда ты приехал из Ростова? Нет, я приехал из Екатеринослава. Рошент торопливо стал отыскивать билет, на минуту опять похолодел, а вдруг он его выбросил. Билет оказался в кармане Френча вместе с помятой и выцветшей фотографической карточкой Кати. Он протянул Лёвке билет, а тот долго вертел его, рассматривал на свет. Билет, что ни говори, был правильный. Это несколько озадачило Лёвку, у которого, видимо, уже сложилось убеждение вплоть до приговора. Билет менял всю картину. Лёвка даже перестал скалиться, толстые губы его презрительно вздрагивали. А для чего, взяв в штаб денег на разведку, вылезаешь в гуляй поле? Я не везу разведку. Я уже 2 месяца из армии. Я больше не служу. Я разорвал воинский билет. Сюда я приехал как вольный человек. Лёвка не сводил с него чёрных глаз. Под этим взглядом, в котором не было ничего разумного и человеческого, Рощин напрягал все усилия, чтобы побороть волнение, отвечать обдуманно, и он начал было рассказывать упрощённо, доступно о причинах, заставивших его дезертировать. "Если ты сволочь", перебил его Лёвка тихим голосом, "будешь мне ещё врать. Я с тобой сделаю, что со дома не делала с гаморой". Быстрым муравским движением он взял урощенна Катину фотографию, улыбаясь, как ценитель женщины разглядывал её и щёлкнув по ней ногтем. А это что за сучка? Моя жена. Ради неё я приехал. Отдайте мне фотографию. Я её положу на твой кровавый труп. Лёгко прикрыл карточку толстой, налитой сальцем рукой. А ну давай сведения о разведке. Ни слова я тебе больше не скажу, крикнул Рощин. Мане скажешь? У меня балакают. Лёвка легко приподнялся и как кот лапой ударил Вадима Петровича в лицо. Удар пришёлся неудачно по виску, Рощин упал без сознания. Советская республика представлялась врагом её обречённой в какие-то самые короткие сроки пасть под ударами но ну она всю изощрённость ума науки все духовные и материальные силы народа организовала для того чтобы самой перейти в наступление военный план большевиков заключался в том чтобы подчиняя все задачам обороны ни на один час не ослабевать в проведении глубоких социальных изменений Бесстрашно внедряя в жизнь те принципы осуществления, которых лежало за пределами сегодняшнего дня. Затем создать 3-миллионную красную армию, заслониться обороной на севере, вести наступление на Сибирь и Южный Урал, и основное напряжение наступательных операций развить против Кросновского казачества на Дону и против Деникина на Северном Кавказе. Российская Советская Республика, сдавленная со всех сторон белыми армиями, создала фронт длиной свыше 15.000 км. К этому за последнее время прибавился сложный и путаный фронт Украины. С особенной силой на богатой Украине разгоралась гражданская война. Население её к тому времени было глубоко расслоено недавней оккупацией гетманской властью. имстительной реставрации помещиков. Нарабочий и шахтёрский Донбасс, малоземельное крестьянство и батрачество тянули к советской власти. Богатое крестьянство и буржуазия, боясь ревкомов, комбедов, исполкомов, комиссаров и хлебной развёрстки, тянули их к самостийной директории и главе её батьке Петлюре. Его же поддерживала и та часть интеллигенции, у которой вся огромная тема советской революции укладывалась в ответ: "Эти проклятые москали". А старая романтика шаровар с Чёрное море, оселецов, казачих жупанов и кривых сабель заслоняла печальные исторические справки о кровавых жертвах украинского народа, три столетия боровшегося за свою независимость. Петлюра сбросил гетмана, сел с директорией в Киеве, объявил самостоятельную республику и начал безнадёжную борьбу с пролетарской революцией. У него было несколько дивизий из перешедших на его сторону гетманских сечевиков и из стойких дисциплинированных галицеевцев. поверивших, что сбывается старая мечта о соединении их с вильной Украиной и из всякого зброда отчаянных людей, кормившихся военным грабежом. Но он не был достаточно умён или хитёр, чтобы предложить украинскому селянству расслоённому и бушующему что-либо вещественное, кроме пышных универсалов. Резервов у него не было. В декабре в Полтавщине, в городке Суджа, организовалось подпольное советское правительство Украины. Председатель царицинского военсовета послал в Суджу командуар Мадесятый Ворошилова с тем, чтобы он вошёл в правительство. В Судже был организован рев военсовет. К тому времени регулярная украинская Красная армия задолго до этих событий, формировавшиеся под Курском, преимущественно избежавших отсюда и казни украинских крестьян, численностью в две дивизии начала наступление на запад в направлении Киева и на юг, на Харьков и Екатеринослав. Так как сил двух дивизий было явно недостаточно, расчёт строился на поддержку партизанских отрядов. Из них наиболее мощным представлялась армия батьки Махно. Махно гулял Вдобытый после налёта на Бердянск гимназической форме калесил на велосипеде на показ всему городу, или вместе со своим адъютантом каретником пел песни под гармонь, шатаясь по улице, или появлялся на базаре злой и бледный ис шоссоры, но все от него прятались, зная, как легко у него из кармана штанов вылетает револьвер. Дёжие махновцы, не боявшиеся ни бога, ни чёрта, увидев его около карусели, слезали с деревянных коней и пускались на утёк. Батьке приходилось одному вместе с каретником крутиться до удори. По всему гуляй полю шли разговоры, что батько за последнее время стал много пить и как бы не пропил армии. Но только немногие догадывались, что он хитрит. Был он хитер, скрытен, живуч, как стреленный дикий зверь, махнул время. В эти дни ему надо было принимать большое решение. На Екатеринославле не стало ни немцев, ни гетманов-сечевиками, с, с кем он дрался. Разбегались помещики, малые города были пограблены, и с трёх сторон надвигались, стесняя его, новые враги. Из Крыма и Кубани добровольцы, с севера большевики, С Днепра петлюровцы, занявшие только что Екатеринослав. Кто из них опаснее? В какую сторону повернуть пулемётные тачанки? Решать надо было немешкае. Армия редела, в ней начиналось шатание. Бойцы из мужиков-хулибаровов говорили: "Вот спасибо, что на Украину идут большевики, теперь можно и по домам". А кому ещё не надоело шлёпай на лоб красную звезду? Ядро армии Чёрная сотня имени Кропоткина, рубаки, отбившиеся от всякой работы ради разгульной воли на конях кричали: "А захочет батько продать нас большевикам, зарубим его перед фронтом и только! Вон уже петлю разобрал Екатеринослав, а мы всё ждём! Проелись в чистую, босы и голы, скоро нам в степи с волками выть, братва, даёшь Екатеринославу!" Третий день в гуляйполе сидел матрос Чугай, делегат от главком верха украинской Красной армии, и непоколебимо дожидался, когда Махно проспется, чтобы с ним говорить. В эти же дни из Харькова приехал знаменитейший философ, член секретариата анархистской конфедерации Набат, тоже чтобы разговаривать с баткой, членом Махновского военно-политического совета местные анархисты Ближайшие советники лавили, где только могли, батьку и ревниво предупреждали его: "Никого не слушать и держаться высшей свободы личности". Махно понимал, что не прими он теперь же твёрдого угодного армии решения конец его делу, его славе. Только два выбора было перед ним: поклониться большевикам, делать что прикажет главкомверх и ждать, когда его в конце концов расстреливает за своевольство или зарубив делегата Чугая, поднимать на Украине мужицкое восстание против всякой власти. Но время ли это, не ошибиться бы. Мысли эти были настолько тайные, что опасно было их высказывать даже преданным собакам Лёфки и Каретнику. Ему было тесно от мыслей. Армия ждала. Делегат Чугай и старикашка мировой анархист из Харькова ждали. Махно пил спирт, не теряя разума, нарочно дурил и безобразничал. Глаз его был остёр, ухо чуткое, он всё знал, всё видел. Злоба кипела в нём. Виля фористовать и отвезти клёвки неизвестного человека в офицерской шинели, который говорит, что он из Екатеринослава. Махнов в скорости и сам явился в культ Просвет, пройдя с велосипедом в камеру, где допрашивали. Лёвка Задов, неудачно ударив рощина, сидел за столом, положив кулак на кулак и на них подбородок. Махно оглядел валяющегося наполу человека, поставил велосипед. Ты что с ним сделал? Ал, ну, погладил, ответил Лёвка. Дурак, убил. Так я же не герой, почём я знаю. Допрашивал Лёвка пожал плечом. Он из Екатеринослава, что он говорит, Деникинский разведчик? Махно глядел на Лёвку так пристально и невыносимо, что у, у того глаза томно подзакотились под веки. У него должны быть сведения, где они? Со смертью играешь? Так я же не успел, только начал, местер Петрович. Чёрт его душу знает, до чего сволочь хлебкая. Рощин в это время застонал и подогнул колени. Лёвка обрадована. Да ну уже психует. Махнул опять, взялся за велосипед и увидел на столе Катину фотографию. Схватил, посмотрел. У него взял. Кто? Жена? Как у людей волевых, сосредоточенных, недоверчивых, с огромным опытом жизни, у Нестора Ивановича была хорошая память. Он сейчас же вспомнил первое появление Кати, когда он заставил её делать себе маникюр из-заступничество Алексея Красильникова и все сведения, какие ему сообщили об этой красивой женщине. Он сунул фотографию в карман, ведя велосипед, приостановился. Лицо рощино оживало, рот приоткрылся. Приведёшь его ко мне, я сам допрошу. Одно твёрдо сложилось в уме Нестора Ивановича за эти дни гулянья: необходимость ввести армию на Екатеринослав, взять его штурмом и поднять знамя анархии над городской думой. Такая добыча воодушевит и заплатит армию. Екатеринослав богат, на целую губернию хватит в нём мануфактуры и всякого барахла, чтобы посёлам и деревням выкидывать из вагонов и точанок штуки сукна, осица, высыпать лопатами сахар, швырять девка ленты, пазументы, чулки и ботинки. Вот вам мужички хлеборобы, подарочки от батьки Махно. Вот вам вольный строй без власти, без помещиков и буржуев, без советов и чрезвычаек. Всё остальное было ещё не решено. Сейчас, взглянув на Катину фотографию, он вдруг нашёл это решение. Оно выскочило у него как петрушка из роечника. Но он и виду не подал, что всё в нём заплясало от торжества. Сел на велосипед и поехал через улицу к длинному дому с большими окнами и оголёнными тополями перед ним. Это была школа, где помещался штаб. Его адъютанты и он сам квартировали в одной комнате. Через час к нему привели Рощина. Впереди него шёл Лёвка, позади Махновец в енотовой шапке из поповского воротника с чёрной лентой на изкосок. Подталкивал Рощину в спину дулом револьвера. Махно сидел на ситцевом диванчике, продраном до пружин. "Это что?" крикнул он высоким голосом. "Стражников, царских жандармов играете? Отставить оружие, выть!" кивнул он снизу вверх жёлтым и спятым лицом на Махновца. Тот сейчас же топая сапожищами кинулся за дверь. Махно поднялся с диванчика, сжал сухой кулачок и ударил лёвку в лицо, в губы, в нос. Кат! Кат! завизжал он. Алкоголик, сифилитик, пачкаешь идию, пачкаешь меня. Лёвка задав, хорошо зная батьку, не стал дожидаться разворачивания его гнева, втянул голову в жирные плечи, закрывшись руками от ударов, выпитился за дверь и прикрыл её за собой. махнул с ней фуражку, лап его был мокрый. Он опять сел на диванчик. Ему не хватало чёток, чтобы совсем походить на изувера послушника. Сядьте, пожалуйста, он махнул длинной рукой, указывая рощину на стул. Если вас и придётся расстрелять, всё равно позор, позор, оскорблять человеческое достоинство. Возьмите папиросу, закуривайте. Вы разведчик? Нет. Глухо ответил Рощин, усмехнулся и взял папирос. Добровольческий офицер? Я дезертировал. Кончил с этим. Вы же мне всё равно не верите. Чего я буду рассказывать? Мне не врут, сказал махно тем же высоким, особенным голосом, который трудно было бы записать на нотные знаки. Рощину он показался похожим на клёкот. Мне не врут, повторил он. И глаза его сухие, немигающие, выражали такое превосходство воли, что трудно было глядеть в них. Навёртывались слёзы у того, кто хотел бы выдержать этот взгляд. Всё же Рощин выдержал. У него после давишнего трещала голова, преодолевая эту боль, он весь собрался для последней схватки. Если вам нужны сведения о доброй армии, спрашивайте. Но сведения мои старые. Я ушёл в отпуск 2 месяца тому назад. Этой весной я сделал неверный ход. Цена ему жизнь. Вы собираетесь меня расстрелять, так или иначе, не сейчас, после мне не избежать пули за мою ошибку. В глазах Махно появилась и пропала искорка юмора. Не верит. Вадим Петрович глубоко затянулся папиросой, положил её на край стола, засунул руки за кушак. Поди ж ты, у меня Прежде всего, как я попал в белый лагерь, прикатился как яблочко под горку. Ну что ж, были мы русскими интеллигентами, значит, соль земли, читали Михайловского, Канта, Кропоткина и даже Бебеля, помимо других утешительных книг. Помню, с Алексеем Боровым не одну бессонную ночь провёл вот в таких же разговорах. Как он и ждал при упоминании этого имени умахнул, сейчас же затуманились глаза, точно поглупели, но лишь на мгновение, не больше. Полны были восторженных ожиданий. И вот февральская революция кончилась всё этой кислотой вместо роскошного праздника. Бульвары засыпанные семечками, дамотрясня, да серое солдотё. Невеликая страна от теста, ржаной кисель без соли. Махно завозился на диванчике и вдруг сам не замечая этого, сел будто на какой-нибудь маёвки, обхватив худые колени. Даже в глазах его появилось что-то внимательно собачье. Оказалось, интеллигенции не удела, а уж в октябре взяли нас за шиворот, как котят, и на помойку. Вот, собственно и всё. Добрая армия это всероссийская помойка. Ничего созидательного, даже восстановительного в ней нет и быть не может. она ломать она может и даже весьма серьёзно. Жалко, что поздно всё это понял, но рад, что понял. Так вот, Нэстор Иванович, как-то само собой вышло, что назвал его по имени-отчеству. Жить мне не следовало бы, да и не хотелось, но есть одно существо дороже мне всех философий, дороже моей совести. Это меня и остановило. Ну вот это, вдруг спросил Махно, показывая ему фотографию. Да, это Да вы возьмите, мне она не нужна. Рощин спрятал в карман френча Катину карточку. Взял окурок, закурил, руки его дрожали. Он не сбился с рассказа. Воинский билет в клочки и сюда по и следам. А раз уже ухватился снова за жизнь, подавая опять и философию, и идеологию. Мы не ремесленники. Единственное, что для меня приемлемо, совершенно отвлечённо, конечно, совершенно отвлечённо это абсолютная свобода, дикая свобода, пускай безумная, невозможная, а впрочем. Умирать надо за какие-то пределы фантазии. Разведку всё-таки дайте, где она у вас спрятана, тихо сказал Махно. Рощин на Сёксе отвернулся и слабо безнадёжно махнул рукой. Махно долго не шевелился на диванчике. Вдруг вскочил и стал шарить среди кучи вещей в углу комнаты, среди оружия, сёдел с бруи бумажных свёрток. Нашёл несколько коробок консервов, две бутылки спирту, поставил всё это на стол и, вертя ключом, стал отдирать крышки с коробки сардин. "Я беру вас в штаб", сказал он. "Ваша жена в шестой роте у Красильникова на хуторе Прохладном. Сейчас придёт делегат от большевиков. Ни хай его думает, что я снюхиваюсь с добровольцами. Ваша задача тень на плетей наводить, понятно? В карты играете? Тут Вадим Петрович действительно растерялся и только моргал, даже не пытаясь понять, как это всё обернулось и что всё это значит. Махно, сломав sardinочный ключ, вытащил из кармана перламутровый ножик с полусотни лезвий и им продолжал орудовать, открывая жестянки с ананасами, французским паштетом, самарами, от которых резко запахло в комнате. Перестрелять я вас всегда успею. А использовать хочу, сказал он, как бы отвечая на растерянные мысли Рощина. Вы штабист или фронтовик? В мировой войну был при штабе генерала Эверта. Теперь будете при штабе батьки Макно. На царской каторге меня поднимали за голову, за ноги, бросали на кирпичный пол. Так выковываются народные вожди, понятно? Зазвонил телефон в жёлтом ящике, стоявшем среди хлама на полу. Мохно, присев на корточки, крикнул в трубку клёкотным голосом: "Жду, жду!" Делегат Чугай, медлительный человек, очень сильный в поношенном, но опрятном бушлате, в бесказырке, сдвинутой на затылок, сидел, распустив карты так, чтобы нельзя было в них подглядывать, и блестящими на выпоте глазами следил за всеми движениями Нестора Ивановича. Широкая в скулах, неподвижное лицо его с чёрными усиками не выражало ничего, лишь гнутый стул потрескивал под его тяжестью. Казалось, возьми такого под огни, ему ноги в матросских штанах, заправленных в короткие и широкие глинища, посади под семь медных змей с раздутыми горлами и молись на него. Играли в козла. Игру выдуманную на фронтах, чтобы под смех и шутки забывать о ранах и тревогах. Нестор Иванович, как только вошли гости, не встав даже от стола, не подав руки, предложил было перекинуться в девятку на интерес, за этим де и позвал. Быстро, не уследить глазами, сдал карты, бросил на стол бумажку в 1000 карбованцев и прикрыл её банкой с амарми. Но чугай взял свои две карты, подсунул их туда же под банку. "Боишься?" спросил Махно. Чугай ответил: "На интерес со мной не садись, давай в козла". Махно с картами под столом откинувшись, сидел спиной к двери, имея позади себя свободное пространство, что немедленно и отметил Чугай. По левую руку его сидел Рощин, по правую Леон Чёрный, член секретариата Конфедерации Набат, клочковатый не определённого возраста, маленький, очень сухой, без лёгких в птичьей груди, про которого только и подумаешь, что жив одним духом. Мятый пиджачок его был обсыпан перхотью и седыми волосами. Карты врасеянности он развернул всем на виду. Идя сюда, он приготовился к жёсткой борьбе с чугаем, намеревавшимся узурпировать махно и его армию. Явление полное неисчерпанных возможностей. Мысли Леона Чёрного были сосредоточены, как динамит в жестянке. Несколько озадаченный тем, что вместо генерального боя с большевиком ему приходится играть в козла, он сбрасывал не те карты или ронял их под стол. Он уже 4 раза подряд остался козлом. "Бешка, бешка вонючая", кричал ему Махно, смеясь одной нижней частью лица. После каждой партии махно обезьянним движением протягивал руку к бутылке со спиртом и наливал в чашки и рюмки, следя, чтобы все пили вровень. Разговор за столом был самый пустой, будто и вправду собирались друзья каратать ненастный вечер, когда в чёрные окна сечёт дождь, а ветер, забравшись в голые тополя перед домом, качает их и свистит и воет, как нечистая сила. Махно выжидал. И Чугай спокойно выжидал, готовый ко всяким случайностям, особенно когда по некоторым намёкам хозяина понял, что этот четвёртый за столом, молчаливый, приличный, с синяками под глазами седоголовый человек, Деникинский офицер. По всей видимости, первым должен был взорваться ли он чёрный. Он уже вытащил грязный носовой платок, судорожно скатал его в клубочек и прикладывал к носу и глазам после каждой рюмки спирту. Так оно и случилось. Ещё в Париже мы начали спор с вашими большевиками, ворчливо проговорил он, взмахнув растопыренными картами в сторону чугая. Спор не кончен, и никто ещё не доказал, что Ленин прав. Вместо феодально-буржуазного государства создавать рабоче-крестьянское, но государство, государство! Вместо одной власти другую. снять барский кафтан и надеть сермяжные. И у них-то будет бесклассовое общество. Он мелко засмеялся, прижимая платок к сухоньким губам. Учугая на лице ничего не отразилось. Он только уставился на банку с омарами, придвинул её и, захватив вилкой сколько влезло, а вы что предлагаете, интересно? Анархию мать порядка? Разрушение, зашептал на него без голоса. перехваченного спиртом Леон Чёрный, и клочки его седой бородки ощетинились, как у барбоса. Разрушение всего преступного общества, беспощадное разрушение до гладкой земли, чтобы не осталось камня на камне, чтобы из проклятого семени снова не возродилось государство, власть, капитал, города, заводы! Кто же у вас жить-то будет на пустом месте? Народ Народ, крикнул Махно, вытягиваясь к чугаю. Вальный народ! Что же, с крику-то начинать, проговорил чугай. Тогда уже надо кончать стрельбой. Он взял бутылку и налил всем. Леон Чёрный оттолкнул свою рюмку, она пролилась. Взять да и развалить это дело нехитрое. А вот как вы дальше намерены жить? Леон Чёрный, предупреждая ответ Нестора Ивановича, Наше дело страшное, полное и беспощадное разрушение. На это уйдёт вся энергия, вся страсть нашего поколения. Вы в плену матроз, в плену у бескрылого трусливого мышления. Как жить народу, когда разрушено государство? Как ему жить? Махну ему сейчас же. Мы тут разошлись, товарищ Чёрный. Мелкие предприятия я не разрушаю, артели я не разрушаю, крестьянское хозяйство не разрушаю. Значит, вы такой же трус, как этот большевик. Ну зачем же? В трусости его не упрекнёшь, сказал чугай и одобрительно подмигнул Нестору Ивановичу. Испытое лицо у того было красное, как от жара углей. Крови своей Нестор Иванович не жалел, это известно. Здорово живёшь, мы его вам не отдадим. За него будем драться. Драться. Начинайте. Попытайтесь, неожиданно спокойно проговорил Леон Чёрный, и клочья бороды на его щеках улеглись. Просеино и жадно он занялся пощетом. Чугай покосился на рощина. Тот равнодушно курил, подняв глаза к потолку. Нестор Иванович оскалил большие жёлтые зубы беззвучным смехом. Так, понятно, сговор, подумал Чугай. Стол под ним заскрипел. Помимо того, что надо было выполнить наказ главкавера, склонить Махно на совместные действия в первую голову против Екатеринослава, Чугай имел все основания опасаться тяжёлых организационных выводов в случае неудачного спора с этим анархистом, обглодавшим, наверное, не одну сотню толстенных книг. Не нравился ему и молчаливый Дениек кинец, тоже по морде видно из интеллигентов. Что он из баткиного штаба, отчугай, конечно, не верил. Он плотнее надвинул шапочку на затылок. Я вам задам вопрос, Леон Чёрный, с набитым ртом. М, -м, М, пожалуйста. Товарищ Ленин сказал: "Через полгода в Красной армии будет 3 миллиона человек. Можете вы, Леон Чёрный, мобилизовать в такой срок 3 млн анархистов. Вы уверены? Аппарат у вас имеется для этой цели надо понять. Вот мой аппарат, Леон Чёрный, указал вилкой на Махно. Очень хорошо. Остановимся на этой личности. Вы значит снабжаете Нестора Ивановича оружием и огнеприпасами на 3 млн бойцов, само собой, амуницией и продовольствием, фуражом, лошадей одних для такой армии понадобится полмиллиона голов. Это всё имеется у вас, надо понимать. Леон Чёрный отсунул от себя опустевшую жестянку. Лоб его собрался мелкими морщинами. Слуште, матрос, цифрами меня не запугаете. За вашими цифрами пустота, убогие попытки заштопать гнилыми нитками эту самую Россию, рвущуюся в клочья, скрытый национализм. 3 млн солдат Красной армии запугал? Мобилизуйте 30 Всё равно подлинная священная революция пройдёт мимо ваших миллионов мужичков-собственников, декорированных красной звездой. Наша армия, он стукнул кулачком. Это человечество. Наши огнеприпасы это священный гнев народов, которые больше не желают терпеть никаких государств, ни капитализма, ни диктатуры пролетариата. Солнце, земля и человек. И Во огромный костёр все сочинения от Аристотеля до Маркса. Армия 500.000 лошадей. Ваша фантазия не поднимается выше фельфебельских усов. Дарю их вам. Мы вооружим 1,5 миллиарда человек. Если у нас будут только зубы и ногти и камни под ногами, мы опрокинем ваши армии, в груду развалин превратим цивилизации всё, всё, за что вы судорожно цеплялись, матрос. Э-э, старичок-то лёгкий, подумал чугай, следя, как махнов вначале весь вытянувшись от внимания, опускал плечи и румянец угасал на его впавших щеках. Он переставал понимать, учитель отрывался от здравого смысла. Тогда Чугай сказал: "Второй вопрос вам, Леон Чёрный. Нути. Я так вас понял, что общая мобилизация у вас не подготовлена. Но всякому делу нужен запал, бомби, капсуль, костру спичка. На какой запал вы рассчитываете? Где эти ваши кадры? Батько Махно? У Леона Чёрного забегали зрачки, он искал подвоха. Армия у него боевая, правильно, но процент анархистов невелик. Это не ваша армия. Он покосился на махно, не лезет ли рука его в карман за шпалером. Но он сидел спокойно. Леон Чёрный презрительно заулыбался. Наши беседы свелись к тому, что мне приходится вас учить азбуке матрос, очень желательно. Разбойничий мир вот наш запал. От нашей кадры. Разбой Самое почтеннейшее вражение народной жизни это надо знать. Разбойник непремиримый враг всякой государственности, включая и ваш социализм-голубчик. В разбое доказательство жизненности народа. Разбойник непремиримый и неукротимый, разрушающий ради разрушения, вот истинная народно-общественная стихия. Протрите глаза. Мохнов во время этого страстного взрыва идей подошёл на цыпочках к двери, приотворил её, заглядывая в коридор, и опять вернулся к столу. Рощин теперь с любопытством приглядывался к фантастическому старичку. Не дурачит ли он? "Я вижу, вы уже моргаете, матрос. Вы поражены, ваши добродетели возмущены!" кричал Леон Чёрный. "Так знаете, Мы сломали наши перья, мы выплеснули чернила из наших чернильниц, пусть льётся кровь. Время настало. Слово превращается в дело, и кто в этот час не понимает глубокой необходимости разбоя как стихийного движения, кто не сочувствует ему, тот отброшен в лагерь врагов революции. Махно Щурис стал кусать ногти. Рощин подумал: "Неет, старичок знает, что говорит. Чугай Навались на стол, поставил на него локоть и поднял палец, чтобы Леону Чёрному было на чём сосредоточиться. Третий вопрос. Хорошо. Эти кадры вы мобилизовали. Дело своё они сделали. Разворочили. Заворуха эта должна как-нибудь кончиться. Должна. Разбойники по-нашему бандиты, люди избаловавшиеся, работать они не смогут. Работать он не будет. Зачем? Что легко лежит, то и взял. Значит, как же тогда опять на них должен кто-то работать? Нет? Грабить, разорять, больше нет чего? Значит, остаётся вам загнать бандитов во враги и кончить, так что ли? Ответьте мне на этот вопрос. В комнате стало тихо, будто собеседники сосредоточили всё внимание на поднятом пальце, загнутом ногте чугая. Леон Чёрный поднялся. маленький, когда сидел, казался выше, неумолимый, как философская мысль. "Застрели его", сказал он, повернувшись к Махно и выбросив руку в сторону чугай. "Застрели, это провокатор". Махно сейчас же отскочил в свободное пространство комнаты к двери. Чугай торопливо зацарапал ногтями по крышке маузера, висевшего у него под бушлатом. Рощен попятился от стола, споткнулся и сел на диванчик. Но оружие не было вынуто. Каждый знал, что вынутое оружие должно стрелять. Глаза у махно светились от напряжения. Чугай проговорил настойчиво. Не краси его, Папаша, прибегаете к дешёвым приёмам. Это не спор, а за провокатора следовало бы вас вот чем, показал такой кулачище, что у Леона Чёрного болезненно дёрнулось лицо. Принимая во внимание вашу слабую грудь, не отвечаю, Попаша, со словами надо обращаться аккуратнее. Махно и на этот раз не вступился за учителя. Леон Чёрный насупился, будто спрятался в клочья бороды и взял своё пальто с вытертым когда-то бобровым воротником, такой же ветхий бархатный картуз, оделся и ушёл, монущственно унося неудачу. "Ну, поехали дальше", сказал Махно, возвращаясь к столу и берясь за бутылку. Тайрыш Рощин. Пойди к дежурному, чтобы указал тебе свободную койку. Рощин козёрнул и вышел уже за дверью, слыша, как махно говорил чугаю: "Одни батька махно, другие батька махно. Ну а ты что скажешь, батьки махно?"